Воздух был чистым, а небо сияющим разными оттенками синего. Солнце поднялось в зенит, и Кугель вспомнила провизии, которую нес в мешке. Он почти уже было сел на землю, но в этот самый момент увидел краем глаза метнувшуюся темную тень. Кровь застыла у него в жилах. Существо, вне всякого сомнения, собиралось прыгнуть ему на спину. Кугель сделал вид, что ничего не замечает, и вскоре тень снова продвинулась вперед. Это был диодан, намного выше и тяжелее Кугеля, и черный как ночь, за исключением сверкающих белых глаз, белых зубов и когтей. На чудовище болталось то, что когда-то было зеленой бархатной рубашкой. Кугель прикинул в уме наилучший план действий. При встрече лицом к лицу Диодон мигом разорвет его на куски. С мечом в руке Кугель мог бы некоторое время рубить и колоть, удерживая тварь на расстоянии до тех пор, пока жажда крови у неё не возобладает над страхом боли и она не бросится на него, невзирая на опасность. Не исключено также, что Кугель окажется более быстрым, чем монстр и сумеет оторваться от него но только после долгой, упорной и мучительной погони. Существо снова скользнуло вперед и притаилось за осыпающейся каменной грядой в двадцати шагах ниже по склону от того места, где сидел Кугель. Как только Диодан скрылся из виду, Кугель подбежал к гряде и вскочил на ее гребень. Здесь он поднял тяжелый камень и как только крадущаяся тварь оказалась под ним, бросил его ей на спину. Монстр свалился и остался лежать, дрыгая ногами. Кугель спрыгнул вниз, чтобы нанести последний удар. Диадан дополз до скалы, привалился к ней и в ужасе зашипел при виде обнаженного клинка Кугеля. «Останови свой удар!» — прохрипел он. Ты ничего не выиграешь от моей смерти. Только удовлетворение от того, что убью чудовище, которое пыталось сожрать меня. Диодон фыркнул. Бесплодное удовольствие. Удовольствия редко бывают другими, скорчил гримасу Кугель. Но пока ты еще жив, расскажи, что ты знаешь о горах Магнаца. Они таковы, какими ты их видишь торчащий из земли скалы древнего черного камня. А что ты знаешь о самом Магнаце? Я ничего не знаю о нем. Как такое может быть? Люди на севере содрогаются при одном этом слове. Диодан подтянулся и немного выпрямился. Кто знает, почему они это делают? Я слышал о Магнаце и считаю его не более чем старинной легендой. А почему путники идут на юг, но никто не возвращается на север? А зачем кому-либо путешествовать на север? Что же касается тех, кто идет на юг, то они обеспечивают пищей меня и моих товарищей. И Диодан еще немного выпрямился. Кугель подобрал большой камень, поднял его в воздух и бросил в черное существо. Чудовище опрокинулось на спину, суча руками и ногами. Когель подобрал еще один камень. «Стой!» – едва слышно пролепетал Диодан. «Пощади меня, и я помогу тебе остаться в живых!» «Как это?» – нахмурился Когель. «Ты ведь собираешься пойти на юг? Другие подобные мне обитают в пещерах вдоль всего этого пути!» Как ты сможешь ускользнуть от них, если я не проведу тебя в обход этих мест? Ты можешь это сделать, если ты обязуешься сохранить мне жизнь. Превосходно, но я должен принять кое-какие меры предосторожности. Охваченной жаждой крови ты можешь и забыть о нашем соглашении. «Ты скалечил меня!» — вскричал Диодан. «Какие еще гарантии тебе нужны?» Тем не менее, Кугель связал чудовищу руки и надел петлю на толстую черную шею. Так они и двинулись в путь. Диодан, ковыляя и прихрамывая, повел Кугеля в обход пещеры оврагов. Горы поднялись выше. Ветер гудел и отзывался эхом в каменных каньонах. Кугель продолжал расспрашивать Диодана о Магнаце, но добился только уверений в том, что магнац не более, чем сказочное существо. Наконец они дошли до песчанного плато, поднимающегося над низменностью, которая, как заявил Диодан, находилась вне зоны обитания его собственного племени. «А что лежит дальше?» – поинтересовался Кугель. «Этого мне неизвестно. Это предел, дальше которого я не заходил». «Теперь отпусти меня и иди своей дорогой, а я вернусь к своим соплеменникам». Кугель покачал головой. «Ночь уже недалеко. Что может тебе помешать последовать за мной и напасть на меня еще раз? Лучше я тебя убью». Диодан грустно усмехнулся. «За нами следуют трое моих сородичей». Они держались в отдалении только потому, что я знаком приказал им отойти назад. Убей меня, и ты никогда больше не увидишь утреннее солнце. — Мы пойдем дальше вместе, — нахмурился Кугель. — Как хочешь. Кугель направился на юг. Диодан, хромая, тащился за ним по камням. Оглянувшись, Кугель увидел несколько черных фигур, передвигающихся в тени. Диодан многозначительно ухмыльнулся. «Тебе лучше остановиться тут. Зачем дожидаться темноты? Смерть менее ужасна, когда сияет солнце». Кугель ничего не ответил и припустил вперед со всей скоростью, на которую был способен. Тропа из долины поднималась на высокогорный луг, омываемый холодными потоками воздуха. По обеим ее сторонам росли лиственницы, баобабы и бальзамические кедры. В траве бежал ручей. Диодан начал проявлять беспокойство. Он дергал веревку, к которой был привязан, и хромал с притворной слабостью. Кугель не мог понять причин этого представления. Местность, казалось, не таила в себе никакой угрозы, если не считать присутствие диоданов. Он начал терять терпение. «Почему ты так тащишься? Я надеюсь найти убежище в горах до того, как стемнеет. Твоя медлительность и хромота меня задерживают. Тебе следовало подумать об этом до того, как ты искалечил меня камнем, — осклабился Диодан. В конце концов, я сопровождаю тебя не по собственному желанию». Когель оглянулся. Три диодана, раньше прятавшиеся за камнями, теперь следовали за ними совершенно открыто. Неужели ты не можешь держать в узде неумеренные аппетиты своих сородичей? Опять повернулся к диодану Кугель. Я не могу держать в узде даже свой собственный, оскалил тот белые зубы. Только тот факт, что у меня переломаны конечности, мешает мне немедленно вцепиться в твою глотку. «Ты хочешь жить?» — спросил Кугель, многозначительно поднося руку к рукояти меча. «До некоторой степени, хотя и не с таким страстным желанием, как настоящие люди. Если ты дорожишь своей жизнью хоть на йоту, прикажи своим сородичам повернуть назад и отказаться от этого идиотского преследования. Это было бы бесполезно, и в любом случае, чего стоит твоя жизнь? Взгляни, перед тобой возвышаются горы Магнаца. Ха, пробормотал Кугель, разве ты не утверждал, что все россказни об этой местности сказка? Всё так, но я не уточнял природы этой сказки. В этот миг в воздухе послышался тихий звук, похожий на вздох. Оглянувшись, Кугель увидел, что три диодана упали, сраженные стрелами. Из расположенной неподалеку рощи вышли четыре молодых человека в коричневых охотничьих костюмах. У них были светлые свежие лица, каштановые волосы, красивая осанка и, казалось, приятный нрав. Тот из них, что шел впереди, обратился к Кугелю. Как вышло, что ты пришел с необитаемого севера? И почему ты идешь вместе с этим зловещим порождением тьмы? «Я не скрываю ответа ни на один из ваших вопросов», — поклонился Кугель. «Во-первых, север вовсе не необитаем. В деревне стоверной живет несколько сотен человек. А что касается этого черного гибрида демона и людоеда, то я нанял его, чтобы он в целости и сохранности перевел меня через горы. Однако я недоволен его услугами». «Я сделал все, что от меня требовалось», — заявил Диодан. «Освободи меня в соответствии с нашим уговором». «Как хочешь», — ухмыльнулся Кугель. Он развязал петлю, стягивающую шею существа, и оно заковыляло прочь, бросая через плечо свирепые взгляды. Кугель сделал шаг к старшему из охотников. Тот что-то быстро сказал своим товарищам. Они подняли луки и пронзили диадана стрелами. Когель коротко кивнул в знак одобрения. А кто вы? И что вы можете сказать о ужасном магнатце, который по слухам делает горы небезопасными для путешественников? Охотники рассмеялись. Это просто легенда. Некогда здесь действительно жило ужасное существо по имени магнатс. Из уважения к традициям мы, жители деревни вол, все еще назначаем одного человека из своего числа служить дозорным. Но это единственное, чем проявляется вера в эту байку. Странно, почесал затылок кугель, что легенда распространяет свое влияние так широко. Охотники равнодушно пожали плечами. Приближается ночь, и пора поворачивать обратно. «Мы приглашаем тебя присоединиться к нам. В Вуле есть таверна, где ты сможешь провести ночь». «Я с радостью воспользуюсь вашим предложением», — повеселел Кугель. Вся компания направилась вверх по тропе. По пути Кугель расспрашивал спутников о дороге на юг, но они мало чем могли ему помочь. «Деревня Вул рассказывали они, — расположена на берегу озера Вулл, несудоходного из-за водоворотов, и лишь немногие из нас когда-либо бывали в горах к югу от него. Говорят, они совершенно бесплодны и обрываются вниз в негостеприимную серую пустошь. «Возможно, магнац рыщет в горах за озером?» – осторожно осведомился Кугель. «Легенда ничего не говорит по этому поводу». Покачал головой охотник. После часа ходьбы путники достигли вулла, деревни, зажиточность населения которой изумила Кугеля. Прочные, надежные жилища были выстроены из камней и бревен, а улицы были аккуратно вымощены и хорошо осушены. В деревне имелись рынок, амбар, ратуша, сокровищница – Несколько таверн и целый ряд умеренно роскошных особняков. Когда охотники проходили по главной улице, их окликнул какой-то человек. Важные новости. Дозорный погиб. Неужели? С живым интересом переспросил старший из охотников. А кто сейчас занимает его место? Лефель, сын гетмана. Кто же еще?» И правда, кто же ещё? Пробормотал охотник, и вся группа направилась дальше. — А что? Пост дозорного пользуется таким почетом? — заинтересовался Кугель. Охотник пожал плечами. Его лучше всего охарактеризовать как церемониальную синекору Не сомневаюсь, что уже завтра на это место изберут постоянного дозорного. — Однако взгляни, вон там, в дверях ратуши. И он указал на коренастого широкоплечего мужчину в коричневых одеждах, отделанных мехом, и черной треуголки. Это Хайлом Вискот, сам Гетман. Эй, Вискот, мы встретили путника с севера. Хайлом Вискот приблизился и вежливо поприветствовал Кугеля. Добро пожаловать! Встретить чужестранца – редкое удовольствие для нас. «Наше гостеприимство к твоим услугам!» «Сердечное тебе спасибо!» — поклонился Когель. «Я не ожидал встретить подобное радушие в горах Магнаца, наводящих ужас на весь мир!» Гетман хохотнул. «Неверные представления бытоют повсюду. Некоторые из наших обычаев покажутся чужаку причудливыми и архаичными, как, например, дозор Магнаца». Ну иди сюда, это наша лучшая таверна. После того, как ты в ней устроишься, мы поужинаем. Кугеля отвели в уютную комнату, снабдили всем необходимым, и вскоре, чистый и освеженный, он присоединился к Хайлому Вискоду в общем зале. Перед ним исходил паром аппетитный ужин с добренной флягой вина. После ужина Гетман повел Кугеля на прогулку по деревне. Казалось, в этот вечер отмечалось особое событие. Факелы повсюду выбрасывали в воздух языки пламени, а жители Вула бродили по улицам, время от времени собираясь небольшими гробками и возбужденно переговариваясь. Кугель осведомился о причине столь очевидного волнения. «Люди возбуждены из-за смерти дозорного?» «Да», — сказал Гетман, «мы относимся к своим традициям со всей серьезностью, и выбор нового дозорного является предметом всеобщего обсуждения». «Но смотри, вот общественная сокровищница, где хранятся все наши богатства. Не желаешь ли заглянуть внутрь?» «Как пожелаешь», — учтиво отвечал Кугель. Если ты захочешь осмотреть золото общины, я с радостью присоединюсь к тебе. Гетман широко распахнул двери. Здесь хранится гораздо больше, чем золото. В этом лое лежат драгоценные камни. На этой полке старинные монеты. Эти тюки содержат тонкий шелк и вышитое полотно. Здесь стоят ящики с ценными пряностями, а там с еще более ценными винами и тонкими явствами. Но мне не следовало бы использовать подобные эпитеты перед тобой, опытным путешественником и бывалым человеком, который знает, что такое настоящее богатство». Кугель стал настаивать, что о богатствах Вула ни в коем случае нельзя говорить пренебрежительно. Гетман с признательностью поклонился и они направились дальше по эспланаде вдоль берега озера. Сейчас оно казалось обширным темным пространством, освещенным слабым светом звезд. Гетман указал на купол, находящийся на верхушке тонкого столба высотой в 500 футов. Догадываешься о назначении этой конструкции? Судя по всему, это и есть пост дозорного, почесал голову Кугель. «Ты проницательный человек. Жаль, что ты торопишься и не сможешь задержаться в вуле». Когель, подумав о своем пустом кошельке и о богатствах хранилища, вежливо поклонился радушному хозяину. «Был бы не против задержки, но должен признаться, в своем путешествии я поиздержался и сейчас вынужден искать какой-нибудь заработок». Я даже имел неосторожность задуматься о должности дозорного, которая, как я понял, пользуется некоторым почетом. «Да, это так», — смерил его взглядом Гетман. «Мой собственный сын сегодня стоит на страже. Не вижу причин, почему бы тебе не стать подходящим кандидатом на этот пост. Обязанности отнюдь не изнурительны. Честно говоря, это что-то вроде синекуры». Когель почувствовал, как Феркс беспокойно заерзал. А как насчет жалования? Оно превосходно. Дозорный пользуется огромным уважением в воле, поскольку в исключительно формальном смысле он защищает всех нас от опасности. Когель потеребил губу. А каковы привилегии дозорного в частности? Гетман призадумался на минутку и начал загибать пальцы. Во-первых, он обеспечивается удобной дозорной башней, снабженной подушками и оптическим устройством, с помощью которого отдаленные предметы делаются близкими, словно расположенными на расстоянии вытянутой руки. У него всегда под рукой жаровня для обогрева и хитроумная система коммуникаций. Далее, во-вторых, дозорный бесплатно обеспечивается пищей и напитками высшего качества, всеми, какие он пожелает, по его заказу. Кроме этого, в-третьих, ему обычно присваивается дополнительный титул хранителя общественной сокровищницы и для упрощения ведения дел за ним закрепляется право прямого распоряжения ее содержимым. В-четвертых, он может выбрать в супруги ту девушку, которая покажется ему наиболее привлекательной. В-пятых, ему присваивается титул барона, и все жители высказывают ему глубочайшее уважение при встрече. «Неплохо-неплохо», — повеселел Кугель, — «похоже, мне стоит поразмыслить. А какая ответственность связана с этой должностью?» Гетман широко улыбнулся. Ее подразумевает название. Дозорный должен нести дозор. Это один из старомодных обычаев, которые мы соблюдаем. Обязанности дозорного вряд ли тягостны, но ими нельзя пренебрегать, поскольку мы – народ серьезный даже в том, что касается наших причудливых традиций. Кудель рассудительно кивнул. «Условия просты и логичны. Дозорный несет дозор. Вряд ли можно изложить какую-либо мысль более ясно. Но кто такой магнат? С какой стороны его следует ожидать и как его опознать?» «Эти вопросы не имеют отношения к действительности», — ответил Гетман, «поскольку магнатца фактически не существует». Кугель взглянул вверх на башню потом на другую сторону озера, а затем на общественную сокровищницу. В таком случае я выдвигаю свою кандидатуру на пост при условии, что все обстоит именно так, как ты рассказал». Феркс немедленно обрушился на внутренности серии мучительных судорог. Кугель согнулся пополам, схватился руками за живот, выпрямился – и, извинясь перед недоумевающим Гетманом, отошел в сторону. «Терпение!» – начал он умолять Феркса. «Неужели ты не имеешь понятия о реальностях жизни? Мой кошелек пуст, а впереди долгий путь. Чтобы передвигаться более или менее быстро, я должен восстановить силы и пополнить кошелек. Я собираюсь задержаться ненадолго» а потом на всех парах в Олмире. Фиркс неохотно уменьшил проявление недовольства, и Кугель вернулся к ожидающему его Гетману. «Ничего не изменилось», — заверил того Кугель. «Я немного поразмышлял вслух, и мне кажется, что я смогу соответствующим образом выполнять обязательства, налагаемые должностью».